3 июня Начало Все поступившие доносы утверждают, среди бела дня, но Нина Уманская умерла июньским вечером, почти неотличимым по белизне от дня. Только что по Москве пустили двухэтажные троллейбусы с открытыми верхними площадками, и два маршрута катили по большому каменному мосту. Троллейбусы и редкие прохожие. В сорок третьем году люди не прогуливались без производственной надобности в близости от Кремля, а лестницей к набережной, к театру эстрады, так вообще мало кто пользовался. Место событий оказалось пустынным, только дом правительства смотрел во все окна. «Первое, что сочинили, девочки пустили разрывную в затылок. Обыкновенная пуля досталась Шахурину. Нет, пули одинаковые. Трояновский. Мы занимали две комнаты в Москве. Третьего июня Нина забежала попрощаться, попрощалась и ушла. Днем зашел Константин Александрович, и как раз, чтобы его застать, позвонила Нина». «Она предупредила, что задержится. Не беспокойся. Уманский позволил. Ну, если мальчик тебя проводит, можешь погулять еще. Только не ходи одна». Владимир Аллилуев «Я играл с ребятами во дворе и вдруг услышал два выстрела. Кинулись посмотреть, но тела уже увезли. Но тетя моя успела увидеть». Леонид Рэдденс «И я прибегал в тот день на лестницу». но увидел только пятна крови. Барышенкова, и я там была, Ольга Тимошенко, по дороге из школы узнала, этот придурок застрелил себя и Нину. Петр Бакулев. Мне позвонила мама с работы. Ты знаешь, что случилось? Вечером отец сказал, бесполезное дело, скорее всего, скончается. Пуля прошла от виска до виска. Если выживет, то останется инвалидом. «Вадим Кожанов». «Я, как и многие, приносил цветы на лестницу». «Некто путается в показаниях». «Дело шло к весне. Я в очередной раз направлялась к Уманским отнести письмо родителям. Константин Александрович получил назначение послом на Кубу и чуть ли не на следующий день должен был вылетать. На Большом Каменном мосту я встретила брата Уманского. Кажется, он работал в радиокомитете». У него посинели губы, и сквозь них он бормотал непонятные слова, что-то вроде «не может быть», «Тита», «Костя». Нину в семье называли «Тита». Следом бежала вдовала начарского Розенель, тоже невменяема. «Не ходите туда, там красивая девушка на асфальте, но этого не может быть». Здесь у меня провал в памяти. Мне кажется, я своими глазами видела красивую девушку на асфальте, ее рассыпавшиеся каштановые волосы, но я думаю, это эффект Некто два. В квартире совершенно безумный Костя. Рай, его жена, находилась в это время на даче, и Костя передал ей, что произошла автомобильная катастрофа, и внушал всем, люди приходили, не проговоритесь. Некто три. Раису Михайловну увели из дома, чтобы сменить обстановку, и доставили в номер к Трояновским в полной прострации. Она лежала на кровати неподвижно, как скатанный ковер. Вызванный врач попросил сына Трояновского от нее не отходить. Туда же пришла Полина Семеновна Молотова. Уманский заглянул проведать жену и быстро ушел посоветоваться с Шейниным. Вернулся со странной фразой на устах, когда поговоришь с умным человеком, совсем другое дело. Возможно, он советовался отменять вылет или остаться. Я не знаю, что могла означать эта фраза. Некто 4. Когда Константин Александрович зашел к нам после смерти Нины, он выглядел страшно, плакал, себя проклинал. Я на него глаз поднять не могла. Раиса после смерти дочери практически сошла с ума. На память о дочери она взяла часы и всегда носила их на руке. Некто пять. Он повторял Оренбургу, но ну почему я не послушался вашего совета, а тот не мог понять, какого совета? Некто шесть. Софья Мироновна пластом лежала на кровати. Она считала, что произошедшее – дело рук немецкой разведки. Шахурин казался совершенно спокойным и ходил по квартире. Шейнин как-то сказал в конце рабочего дня, Шахурина требует, чтобы дело признали политическим, а это всего лишь результаты плохого воспитания. Все испугались. Родители 175-й школы, проклятой касты, как выразился император, сцепились на час-два-три локтями вокруг лестничной площадки, испачканы кровью и посыпаны песком, пока постовые еще звонили своим начальникам в райотделы, пока не подъехал НКВД, пока Берия или Абакумов не попросили своих этот вопрос поглубже». Придумать, как представить императору, чтобы спасти то, что еще можно спасти, чтобы земля не расползлась и не съела всех, кто рядом. Лев Шейнин, всего лишь умный, правильно понявший задачу инструмент, скальпель, повар, подъехал, когда ему уже сказали, что стряпать. Безумная любовь, страсть, Иосиф Виссарионович девку положил из Вальтера на повал и себе от виска до виска. Они рассчитывали — У императора стрелялся сын, жена императора покончила с собой, и тоже из Вальтера. Они так приготовили, и император должен съесть, пойматься еще потому, что дети. Император и его близкие словно не знали, что делать с детьми, им не хотелось возни. В Москве насчитывали 600 подростков-бандитов, детский писатель Чуковский... в мае, трех недель не прошло, умолял старших основать, возможно, больше трудовых колоний с суровым военным режимом для школьников начальных классов, а то ведь необъяснимо, почему растут варьё и убийцы. Маршал Ворошилов, взволнованно прохаживаясь по кабинетному простору, описал императору Молотову и Калинину, как девятилетний мальчик чуть не зарезал сына зампрокурора Москвы и вслух выразил волнующий всех вопрос – Я не понимаю, почему этих мерзавцев не расстреливать. Император своей рукой ужесточил постановление, готовил Вышинский, помянем, так сказать, юриста, расстреливать мерзавцев с 12 лет. Императора не могло удивить, что ученики лучшей школы стреляют друг в друга из пистолета, в дети. И еще, предполагали все, он должен повестись на любовь. Любовь не признавал заслуживающей императорского внимания, это для баб, но сталкивался с ней в самых неожиданных местах, трех месяцев не прошло, как вмазал десятикласснице дочери две размашистые пощечины за «а я люблю его», за нежное чувства осторожно пробужденное и выращенное сорокалетним драматургом Каплером, решившим сходить за жар птицей кратчайшим путем. Император вытребовал для чтения оценки любовную переписку. И в страшном бессилии хоть что-то изменить, ведомым каждому отцу, человек, двигавший к жизни или в противоположную сторону, миллионы, с любовью не мог ничего, роняя конверты с голубками и целовальным бредом, хрипел за помощью к единственной на свете, способной утешить. «Подумай, няня, до чего дошла? Идет такая война, она занята!» И мужицким словом. Дочери не мог простить, идет такая война, но 3 июня, так они заинтересованы рассчитали, ему пришлось узнать. Этим занята не только дочь его, придется смириться, смирись, и он не стал бы вникать». Тоже угадали, потому что, как верно написала расстрелянная за год, и сыну Джоннику пришлось несладко до 3 июня Марии Анисимовна Сванидзе, подруга императоровой жены, для Иосифа было бы ударом узнать все во всех подробностях. Вот на что уповали, император не захочет знать все во всех подробностях, это под силу только тому, кто пишется с большой буквы, Он устает, ему хочется дома уюта и покоя среди детей, и вдруг надоедать ему со всеми дрязгами детской. Поэтому он только и сказал, волчата, с оттенком удивления, или отчаяния, или никто не запомнил. Говорил так? Кому выпало обслужить, сверяясь с записями в официантском блокноте? 3 июня к Сталину заходили Молотов и Берия, еще не о чем. 4 июня Берия, нарком госбезопасности Меркулов, первые детали, и герой-снайпер Людмила Павлюченко. Она проехала с успехом по Америке, как принимали простые американцы. 5 июня, думаю, основным блюдом императора угощали именно в этот день. Умер Володя, улетел Уманский, Шейнис написал сказку. В 22.35 зашел Микоян. Через пять минут император вызвал начальника главного управления военной контрразведки СМЕРШ Абакумова. Вместе они говорили час. Первым вышел Абакумов, и через пятнадцать минут, в полночь, вышел Микоян. Он порешал свой вопрос, как научились говорить много позже русские люди. «Шахурин, несчастный Шахурин, любитель красивых галстуков и собственных портретов, закопавший в Новодевичьем керамическую банку с прахом единственного сына, зашел 9 июня, вот ему красная цена, и сидел, усердно трудясь на совещании с 11 участниками 12 показывая, главное – победить в войне с немецко-фашистскими захватчиками, все остальное – несуществующие подробности». И, должно быть, улыбаясь, где требовалось Микояну, заседавшему тут же, но к императору, сидевшему много ближе, и заходил к императору 10, 14, 15 июня, дни, когда он мог еще осмелиться или ожидать и бояться сочувственного или укоряющего вопроса. «Я слышал, ваш сын!» Спросит его император, потерявший сына в концлагере, отец народа храбрых мальчиков, погибавших в партизанских отрядах, взрывавших мосты, но ни разу с глаза на глаз. Точка 15 мая. Директор 175-й школы Леонова от имени коллектива поздравила императора с окончанием вашей дочерью Светланы курса средней школы с аттестатом отличника, но не спасло, уволили. И никого не спасло. Малые, взявшиеся сочинить, забыли Софью Мироновну Шахурину, прозванную сыном Черный Бомбардировщик. Мать знала свою правду, кричала от боли ослепла и ослепла не видела нищих раскладов, схем и желаний еще пожить, Лубянской площади и Колымы с ладьями перевозчиков. Софья Мироновна, нелепая толстуха, носившая вызывающие шляпы и собиравшая фарфор, защищала детеныша, свою кровь, птенца, младенческую прятку, все, что осталось, хотя бы добрую память о нем, звук. И когда испугавшийся Рэдденс под конвоем мамы доставил на квартиру наркома бумаги Четвертой империи, одна Софья Мироновна догадалась, как можно использовать игры в свастику, вернуть взор императора на большой каменный мост. Правду пришлось шить заново, уже другим. Первым делом уволили генерального прокурора, дырявую, сидевшую мешком, правду. В нее уже никто не поверил, а немногие узнали наконец все как есть про появившийся в империи плесень и подвесили причастных глубоководных на невидимую леску. И настало мгновение, когда император вдруг произнес «Анастас, а где те твои дети?» и Микоян хапал жабрами воздух, вот и кончилось, лопаются глаза, кончена жизнь. Алена жалко сказала, «Никуда не ходим, давай в цирк». Дрессировщик Забелкин таскал на руках паралитика крокодила, у крокодила не закрывалась пасть, словно деревяшкой расперли или от жары. Жена дрессировщика совала лицо меж крокодильных челюстей, затем Забелкин молча тягал на руках удавов и питонов. Я думал про мать дрессировщика, представляла ли она, растя сына, что он будет зарабатывать на жизнь ношением скользких гадов. Незанятые гады поблескивали на манеже, как шнурки из ртути. В перерыве зритель-японец дважды обошел туалет, держа на весу вымытые руки в поисках сушилки или бумажного полотенца. Во втором отделении Забелкин надел синюю шляпу с золотой лентой и работал без клетки с изможденными тиграми и львами. Совал в пасти куски мяса, похожие на комки арбузной плоти. Львы и тигры катались на шаре и ложились матрасами под дрессировщика. Последними вышли пыльные слоны под руководством Дурова и весело побили мячики в народ. Из нагрудного кармана Дурова торчал белоснежный платок, большой как наволочка. Нельзя сказать, мы приблизились, мы опустились глубоко, количество мертвых ограничено. Они перестают говорить, что-то знает Вано, но его не разведем, все знает Петрова. Но Софья Топольская и Владимир Флам родили девочку в России в немое время. И время отучило ее говорить по душам, открывать душу, облегчать душу, очищать душу, изливать душу. Тася и при соборовании, я предполагаю, оделась общими словами батюшки из церкви Иоанна Воина. От Петровой осталась единственная внучка, единственный человек из Цурко, горячий, не затянутый льдами, но девочка отравилась от любви, нам больше не с кем говорить, пора остановиться на их точку зрения. Большой каменный мост 3 июня мы должны увидеть сами. «С кем ты разговариваешь?» я же вижу мы брели с соленой вверх до пушкинской вдоль бульваров и находились совсем недалеко от весны и если днем в ясную погоду выйти на открытую землю и посмотреть далеко в ту сторону откуда весна кажется словно уже видишь ее за белыми домами и черными ветками чуешь ее запах в ветре плотный летучий запах сырой земли я ничего не вижу нужна доверенность «Доверенность делает Чухарев? Хочешь, помогу ему? Он висит целыми днями в порносайтах. Ты знаешь, сколько ты платишь за интернет? У нас есть паспортные данные и адрес сына Кирпичникова, сына Барабанова. Пишем доверенность от их имени, даем нотариусу сто долларов. Херня!» — сказал Боря, вычищая магаданскую корюшку. «ФСБ пробьет доверенность, позвонит. Телефон молчит. А если дозвоняться...» да любой нотариус увидев в куда фсб скатает твою сотку в трубочку смажет воделином и ритмичными поступательными движениями засадит ее тебе в прямую кишку это уголовное дело ты что не понял правила живой человек понимая что делает должен сказать я согласен тогда мы войдем сделай так не сделаешь на хрен ты нам нужен Телефон Кирпичникова на улице Марии Ульяновой не отвечал. Чухарев набрал Нину гедоновну Барабанову, заранее зная, как будет. «Алло? Да. А с кем вы еще разговаривали?» «И с Редденсом? Оставьте мне ваш телефон, я вам позвоню. Это служебный или домашний? А домашний можно записать? Как ваша фамилия?» «Алло? Да, я помню. А что вам нужно?» Мы ничего не помним. Фото моего мужа нет. Просто не сохранились. Кем работал? Ну, ездил по стране военный. Нет, у него есть сестра. Нет, я позвоню ей сама. Если она захочет, то позвонит вам. Оставьте свой телефон. Ах, да, я его уже записывала. Алло. Да, я помню, вы звонили в прошлом месяце. Вы знаете, пока ничего не могу вам сказать. «И сестра тоже. А с кем вы еще говорили? И с Ирочкой Бусаловой?» «Интересно. Можете дать ее телефон? Вы же с ней встречались, по вашим словам». «Записываю». «Алло?» «Да, мы договаривались, но я ничего не вспомнила. И сестра моего покойного мужа тоже ничего не вспомнила. А еще раз, что вас, собственно, интересует?» «Нет, он не общался ни с кем». И после той истории изменил круг общения, а про Нину Уманскую подробно рассказал в телепередаче «Серго Микоян». Он не рассказал ничего. На мой взгляд, страшной паузой она давала ему многое понять, даже много лишнего. Оставалось двое, по неизвестному не находилось даже адреса, телефон Кирпичникова без изменений, молчал. «Пустая квартира?» Ясным днем Чухарев отправился на Марию Ульянову, дом 9. Светило солнце, он вошел в сырой льдистый двор и деловитым несуетливым шагом двинулся вдоль дома, считая подъезды. Второй. Вовремя подъехала с прогулки молодая мать и впустила его в подъезд, помогал занести коляску. Чухарев поднялся на второй этаж. Подход к квартирам 39 и 40 скрывала капитальная железная дверь с капитальным железным замочищем. Две кнопки звонка. На верхнюю налеплен клок лейкопластыря с чернильным 39. Нижняя чистая. Чухарев постоял и вслушался. Из-за двери доносились какие-то кухонные звуки. Он нажал верхнюю кнопку. Звонка не услышал и вдавил кнопку сильней. Вдруг там, с железом, тотчас отворилась дверь квартиры 39, три месяца и еще сегодня утром не отвечавшей на звонки, и к двери железу, проткнутому рыбьим глазком, по-домашнему тапочно прошлепало. Чухарев почуял распускающуюся огненную силу, горло подтекло вступительное «здравствуйте, я!» встал ровнее просительной доброе выражение лица «уверенность». Шаги удалились, и дверь квартиры заперли. Все стихло. Посмотрел в глазок и ушел. Совпало? Выходили из квартиры сорок выставить коробку из-под пылесоса, чтобы утром выбросить на помойку по пути на автобус? Чухарев опять позвонил в тридцать девять. Опять. В два раза дольше. Опять. Ничего не происходило. Он достал мобильник и позвонил в квартиру по телефону. Не берут. Уперся пальцем в кнопку сороковой квартиры. Ничего. Все-таки выходили из тридцать девятой. Кого боится жилец? Почему не подходит к телефону? Чухарев подождал у лифта. Вдруг соседи напротив вызовут милицию. Стоит черный человек и ждет. Спустился к мусоропроводу и посидел в засаде на подоконнике, сам стыдясь своей затеей. Никто не вышел. Побродил туда-сюда у подъезда, подстерегая жильцов. «Вы не знаете кого-нибудь из тридцать девятой квартиры?» Мужик с потрепанной мордой взглянул на Чухарева с ужасом. «Да, так теперь будет все время казаться, когда ищешь, уже не бывая случайных прохожих и посторонних людей, у каждого роль. Из подъезда вышла девушка, а вы...» Испуганно отвернулась и ушла. Чухарев не мог себя удержать и сделал то, за что учителя не похвалили бы. Остановился и, задрав голову, уставился в окна тридцать девятой квартиры. Смотрел в упор, заинтересованно приподнимаясь на носки. «Посмотрите, не надо бояться. Вдруг кто-то выглянет с безопасной высоты. Что хотел-то?» Окно открыто. Соседнее треснуто, и трещина залеплена скотчем. «Алкоголик? Беспробудно? Нужны деньги? Кинуть камушком в окно?» Чухарев отвернулся и пошел со двора. «Завтра вернусь. Как же его выковырять? Есть же старшие по подъезду. Список их имеется в районной управе. Должны каждого жильца знать, особенно пьющего. Или вот еще что можно. Попросить Алену Сергеевну. Красивая девушка звонит в дверь. Ей-то откроют».